Глава 26. Новый ректор. Возможно, я была и не права, но свои подозрения озвучивать не стала. Решила разобраться во всем сама, как обычно. К тому же нас начали распределять по временным жилищам. Большинство наших товарищей по несчастью рассосались по другим студенческим корпусам. А мне, Есмине и еще пятерым повезло по-крупному. Нам отвели две пустующих комнаты в общежитии для преподавателей академии. Придется потесниться. «Жить потрое в какой-нибудь скромной профессорской келье. Но главное будет кровать и ванная». Нам с Ясминой предстояло ютиться с миниатюрной и очень болтливой феечкой по имени Резеда. Даже стресс от потери всего имущества разом не сделал ее менее молчаливой. Всю дорогу она не смолкала ни на секунду. «Интересно, а на каком этаже мы будем жить? Вот бы с Натаниэлем! Он так великолепен!» Я была бы счастлива слышать его голос, вдыхать этот мужественный аромат. Я невольно прыснула, представив, какой именно аромат у влюбленной резиды есть, все шансы вдохнуть в личных апартаментах кандидата номер один. Есмина покосилась на меня с подозрением. Она так еще и не знала про чеснок. Я не стала ей озвучивать все меню, решив вводить в состояние шока постепенно. пока ей известно было о походах на рыбалку и хвосте скумбрии в холодильнике. Конечно, нас повели не на четвертый этаж, что занимали высокопоставленные особы, а жаль, я его неплохо знала. Наше новое жилище было на восьмом, и подниматься пришлось пешком. Ну, мы все равно были налегке. Едва я успела принять душ, моя очередь была второй, чтобы хоть немного избавиться от неприятного запаха гари, как услышала стук в дверь. Почему-то интуитивно поняла, что это ко мне. Так вышло, что в этом здании у меня личных знакомых больше всего. Идя открывать, я ожидала увидеть на пороге Николаса. Однако ночным визитером оказался Рудольф. «Всего пять минут. И если можно, наедине!» Попросил он трогательно, глядя мне в глаза. Пришлось выйти с ним в коридор. «Интересно же, что скажет?» летоника. Начал он, чуть ли не прислонив меня к стене и склонившись ниже, чтобы можно было говорить шепотом. «Насколько я понимаю, это вы причастны к моему возвращению в ректорский отбор». «Простите, Рудольф!» – зашептала я в ответ. «У меня не было выбора. Зря вы меня решили скомпрометировать. Мне вообще-то замуж на днях идти. Не представляете, как это сейчас неловко». «Да, я и хотел перед вами извиниться». Прекрасные синие глаза смотрели прямо в мои. Красиво очерченные губы сложились, невозможно обаятельную улыбку. «Конечно, уверен, что ректором мне все равно не стать. Ведь мое реноме основательно подпорчено. Поэтому своей цели я достиг. Желаю вам того же. А мне, казалось, замуж вам не очень хочется». «Это семейное дело», — уклончиво ответила я. «Лучезарный склонился еще ниже ко мне». «А хотите, я поговорю с вашим женихом?» «Объясню ему ситуацию». Я представила, как это будет выглядеть, и собиралась сказать ему «нет». Но тут ближайшая к нам дверь отворилась, и мы услышали. «Ну, знаете ли, это уже слишком». «Конечно же, по иронии судьбы, нас и поселили еще рядом с Николасом». «Действительно, слишком». Мой жених явно не ожидал увидеть такую интересную сцену, непосредственной от себя близости. Просто вышел на шорох в коридоре». поэтому и совладать с собой толком не смог». Подошел, схватил меня за руку, практически отлепив от стены и вытащив из-под новейшего надо мной Рудольфа. «Извините нас», — сказал он холодным тоном лучезарному. «мне нужно переговорить со своей невестой. Вы можете закончить позже». «Да мы уже, собственно, все», — невозмутимо ответил ему темный маг. «Доброй ночи». К моему удивлению, Николас потащил меня в свою комнату, Совершенно не интересуюсь, собиралась ли я сама туда идти. И это было очень на него не похоже. Но мне почему-то понравилось. Надоело уже, когда он начинает сопеть и смотреть своим убийственным взглядом, ожидая, что мир сам исправится и все станет таким, как нужно ему. Корт буквально запихал меня в свое жилье. И я огляделась. Простенько, но со вкусом. Несколько копков на подвесных полках, напольная ваза в виде ступы. В ней, кстати, росла плодоносящая финиковая пальма. Кровать расправлена, но это потому что ночь. Уверена, в остальное время она в идеальном порядке. «Почему ты так себя ведешь?» – спросил Николас, глядя на меня, кажется, с бешенством. «Почему я вас все время вижу вместе? Да еще вот так!» «Сама не понимаю», – честно ответила я. Недоразумение какое какое-то!» Недоразумение. У него, кажется, слов уже не было. Он схватил меня за плечи, притягивая к себе, и подумала, что сейчас будет душить. Но не угадала. Вряд ли он и сам действовал, осмысленно, когда его губы коснулись моих. И этот поцелуй совсем не был похож на наш первый. Казалось, мне сейчас он губу откусит. Вот что значит допекла человека, точнее ведьмака. Ничего предосудительного в его поведении не было. Все же я его невеста, и мне даже положено целовать. «Нашими правилами приличия это не возбраняется. Но в свете непонятных отношений я должна была как минимум удивиться его поступку, и не стала, потому что нашлось занятие поинтереснее». Я обняла Николаса. Он слегка ослабил хватку, и момент из драматического стал романтическим. Я пыталась придумывать какие-то смешные сравнения, чтобы вернуться в сознание, но мне это плохо получалось». Кажется, по моему телу пробежали сотни светычков и дисциплинированно собрались где-то в области сердца, наполняя его жаром. Может, так себе метафора, но в тот момент образы меня занимали куда меньше, чем сами ощущения. Я почувствовала, как подгибаются мои ноги. Кажется, сейчас я повисту на руках Николаса. Хорошо, что держит он меня все еще крепко. Не знаю, сколько прошло времени. Остановились мы только тогда, когда у обоих уже перехватило дыхание. А это... «Тоже недоразумение», — спросил меня Николас минут через пять. «Сам-то как думаешь?» Я, наконец, смогла от него отойти и почти упала на стул. «Хорошо не промахнулась?» «Для меня нет», — ответил он. «Но не я же бегаю за красавчиком-колдуном». «Да, это было бы странно», — согласилась я. «Мне совсем не хотелось объяснений, просто не знала, что говорить. Оправдываться устала. Да и не поверит он мне». «Надо улепетывать отсюда, пока дело не зашло слишком далеко». «Кажется, Николас тоже это понял, потому что сказал». «Какой я невнимательный! Ты сегодня пережила такое потрясение, а я тебя тут мучаю». «Да я и не мучилась, но действительно, надо отдохнуть». Я поднялась на своих, все еще дрожащих ногах и пошла к двери. Но потом вспомнила о важном. «Скажи, как давно ты знаешь Элению?» «Лет десять. А что?» «И насколько она надежна?» – продолжала я. «В каком плане?» – не понял Николас. «Ты хочешь инструктора сменить на нее, понимая, в общем-то?» «Нет», – вздохнула я. «Ладно, мне подумать надо. Завтра поговорим. Спокойной ночи!» «Спокойной», – ответил он, провожая меня до двери, и стараясь лишний раз не коснуться руки. Возможно, последствия опасался. Добравшись до комнаты, я без сил упала в постель. По счастью, остальные уже спали. Я тоже быстро уснула и приснился мне Николас. Возможно, поэтому и все, что между нами было, с утра тоже показалось мне причудливой ночной грязой. Поглядев на себя в зеркало, обнаружила, что нижняя губа слегка припухла и поняла, что нет, сны с нами, но реальность тоже не подкачала. — Ника, как ты могла? — укоризненно сказала Эсмина, тоже меня разглядывая. — Вы же с Рудольфом просто поговорить выходили. «Мы поговорили», — лаконично ответила я, взглядом поводя в сторону резиды. Я себя поняла, что я не готова обсуждать свою личную жизнь при посторонних, и отстала. На занятиях, разумеется, царил хаос. «Может, руководству уже пора подумать о том, чтобы свернуть первый семестр пораньше?» Все равно толком никто не учится и не преподает. Но попечительский совет решил всех удивить. После третьей пары нас всех собрали в огромном актовом зале, чтобы объявить, кто станет новым ректором Академии. На три дня раньше запланировано срока. Это, конечно, здорово нас встряхнуло. На входе в зал даже небольшая давка возникла. У меня возникла мысль сбегать за метлой, чтобы сверху пролететь. Когда мы зашли помятые, но бодрые, Оказалось, что и свободных мест уже почти нет. Но удалось притулиться в уголочке, сидя, и не очень далеко от сцены. Я обратила внимание на парочку, стоящую поблизости, в тени запасного выхода. Николас и Эленя что-то с жаром обсуждали, размахивая руками. Слышно их не было, поскольку общались они шепотом. Николас достал какую-то бумажку, потыкал в нее пальцем. Эленя помотала головой, как бы не соглашаясь. «Явно не полетную программу они сейчас планируют. Очень уж лица, беспокоенные». Я почувствовала, словно мне в позвоночник игла воткнулась. Игла подозрения, если красиво сформулировать. Так они еще и заодно. Давно знакомы, контакт у них хороший, даже слишком, кажется. Вон, он уже ее за плечи приобнимает. Вот я дура, да не в сговоре. Тот аккорд не хотел меня одно отпускать за эсминой И спрашивается, почему он так легко справился с десятком вооруженных неприятелей. «Да, это зомбированные первокурсники в основном, но все-таки...» «Меня затрясло от неприятных предчувствий. Как же не хотелось, чтобы два моих инструктора оказались злодеями!» Тут прозвучал сигнал колокола. Он возвестил, что собрание открывается. На трибуну вышел министр образования. За ним выстроилась троица кандидатов. «Дорогие коллеги и студенты!» Обратился Эльдар к присутствующим. «Все вы знаете...» что объявить имя нового ректора мы должны были чуть позже. Но ситуация требует решительных мер. Академии сейчас нужен лидер, сильный, сосредоточенный на результате, знающий, каким курсом идти дальше. Тот, кто может принять достаточно жесткое решение, то есть сострадателен в меру и ради большого дела способен жертвовать чем-то. И все мы сошлись, что идеальным кандидатом будет человек, который за короткое время сумел составить подробный план развития нашего учебного заведения. Я представляю вам главу Академии Штиверии, Рудольфа Лучезарного. Это был шок. В первую очередь у самого нового ректора. Выражение его глаз, наверное, видно было с последнего ряда балкона. Так он их выкатил. Секунд тридцать и зал молчал, а потом взорвался аплодисментами. «Но это еще не все», – продолжил Эльдар. «Нам стало известно, что господин Лучезарный на пути к цели может использовать не вполне нравственные методы, и это естественно, ведь он темный маг, поэтому у него будет первый заместитель, у которого также достаточно много полномочий. Это достойный преподаватель своей расы, высокоморальный и чуткий». Натаниэль Романель. Ничего себе! У нас еще полуректор будет. Действительно должен кто-то золчезарно приглядывать, чтобы снова со студентками заигрывать не начал ради личной выгоды. И, конечно, наш всеми любимый декан факультета магического вожделения, Простите, вождение Бальдо Пламенный остается при исполнении, а также получает некоторое расширение своих полномочий. «Как единственный из кандидатов, которые здесь работали, он станет официальным консультантом наших новых сотрудников». «Это что, победила дружба?» Народ уже не понимал, как реагировать, но, наверное, положительно. Ректор Рудольф Лучезарный вышел к микрофону, растерянно посмотрел зал. «Я благодарю за доверие», — сказал он, и его голос звучал тем не менее спокойно и даже бодро. «Мне казалось, что победа меня не обрадует, но это неожиданно приятно, и я обещаю служить на благо Академии». На этих словах должен был прозвучать новый ладошечный залп, но случилось другое. Свет погас, воцарилась кромешная тьма. Ее разорвал зловещий скрежет, который сложился в слова. «Это последний день вашей паршивой Академии. Трепещите!» В темноте ничего не видно, но я уверена, что все послушно затрепетали. Кто-то догадался посветить волшебной палочкой, и я вспомнила, что ведьминская тоже со мной. Скоро уже можно было разглядеть аудиторию. И самую главную для меня подробность Николаса и Елении нигде не было.